14 В темноте за спиной Эйнара замелькали силуэты, и через мгновение несколько бородатых хирдманов притащили пленника. Впрочем, притащили – это сильно сказано. Он даже не пытался сопротивляться, и явно спешил поскорее попасть туда, куда его вели. И поэтому сам шагал в окружении воинов, а они лишь поддерживали его под руки. В нем было что-то знакомое, и даже без истинного зрения я увидел достаточно, чтобы память тут же всколыхнулась. И стоило ему завидеть нас со Славкой, как он тут же чуть свернул влево и двинулся прямо к нам. «Ты не узнал меня, ведун?» — усмехнулся пленник, чуть склонив голову. «Когда мы виделись в прошлый раз, у тебя было куда меньше людей». Вспомнил. Ночь. полыхающая крыша корчмы, крики и топот копыт по большаку, свист стрел, блеск мечей и сабель, клинки, сходящиеся с такой силой, что дрожит плечо, летящие во все стороны искры и лицо напротив, бледное, упрямое и сосредоточенное. «Роланд», — негромко произнес я, «неужели большая крыса сама решила забраться в мышеловку?» «Ты искал меня. Так что же тебе нужно, человек ложного конунга?» «Я не давал Сиваму никаких клятв!» Роланд осторожно освободился от хватки Хирдманов. «Такие, как мы, служат лишь тем, кто готов заплатить. Но Сивы не купит ни мой клинок, ни мою верность даже за все золото этого мира. Вот уж не думал, что твоя верность стоит так дорого!» усмехнулся я. «Но тебе, ведун, я готов предложить ее даром!» Роланд шагнул вперед. «Ведь теперь у нас общий враг — конунг Сивый!» «Вот это поворот!» Впрочем, в каком-то смысле ожидаемый. Если уж вольные отряды сбежали и спрашны, по пути перерезав немалое количество волков и местных вояк, с Сивым Роланд отношения явно испортил. И ничто не помешает ему предложить свои услуги мне. конечно же, если все это не очередная грандиозная подстава. «И ты ждешь, что я поверю тебе?» — поинтересовался я. «Поверю наемнику, чьи люди пытались убить меня и моих друзей по приказу Сивова? Дело твое!» — Роланд пожал плечами. «Ты уже поверил мне однажды, как и я поверил тебе. И мы оба сдержали слово, а Конунг обманул меня и моих людей». «Только глупец станет служить тому, кто нарушает обещания. Разве не так, ведун?» «Да уж, здесь мне крыть нечем». «Но что же все-таки крысы и другие банды не поделили с волками и сивым?» «Я мог бы принести тебе головы людей Конунга», — продолжил Роланд. «Но разве это бы тебя убедило?» «Нет». Я пригладил бороду. «Я знаю, что их жизни ничего не стоят для тебя». Но они ничего не стоят и для самого Сивова. Он пожертвует любым, если увидит в этом выгоду. Верно, кивнул Роланд. Конунг думает, что за все в этом мире можно заплатить золотом или железом. Но ему неведомо, что людям знакомы не только жадность и страх, и поэтому он проиграет войну. Разве ты упрекнешь меня в том, что я хочу быть на стороне победителей? Ни в коем случае. Но только все отцу известно, кого Роланд на самом деле считает победителем и что задумал, чтобы приблизить эту самую победу. «Я в твоей власти, ведун!» — снова заговорил Роланд. «Скажи лишь слово, и я останусь без головы. Но если сохранишь мне жизнь, узнаешь все, что я знаю о воинстве конунга, прашне и землях за горами». а мои люди и все вольные отряды будут сражаться за тебя и твоего князя. Складно поет, — негромко пробормотал Славка. Ты ему веришь, абрикосище? Конечно же нет, но все же полсотни славных клинков. Я прикинул, сколько людей Роланд может привести с собой. И знания о слабостях врага, которые не купишь за золото, Небольшая плата за голову одного человека. «Так ты согласен, видон улыбнулся Роланд. «Не мне решать, кого называть другом, а кого нет». Я развернулся к костру. «Но, прошу, будь моим гостем, Роланд. У князя найдется для тебя и мед, и еда, а ты расскажешь ему все, что хотел рассказать мне». «Ты уверен, абрикосище?» — шепнул Славка. «Не нравится мне это все. А вдруг...» «У нас тут сплошное вдруг!» Я оперся на посох и потянулся, разминая плечи. «Послушаем, а там видно будет, как будто Сива и так не знает, где мы и что делаем». «Они выступили два дня назад и теперь на пути к Вышеграду!» Роланд прочертил кончиком сабли по остывшим уголькам еще одну линию. «Дорога проходит здесь!» «Совсем недалеко от нас!» Вацлав склонился над рисунком, едва не подпалив в огне челку. «И если мы выступим на рассвете и поспешим, то сможем застать их врасплох!» Закончил за князя Тимуджин. «К ночи устанут и люди, и кони. Лучшего времени для нападения не найти!» «Если только они сами не будут ждать нас, хан!» Я ткнул кончиком посоха туда, где относительно криво нарисованных гор и дорог располагался наш лагерь. Едва ли Сивы не знает где мы сейчас. Такое огромное войско непросто спрятать. Конунгу известно многое, но не Сигизмунду. Роланд хитро улыбнулся. Он подговорил северян ослушаться воли Сивова и втайне от него покинуть прашну. Если бы он знал, с чем встретиться по эту сторону гор, едва ли отважился бы сделать хоть шаг за стены. Тогда удача улыбнулась нам, громыхнул Рагнер. «Мы нападем на предателей и убьем их всех до единого!» «Не спеши!» Я тронул Конунга за локоть и повернулся к Роланду. «Тебе известно, сколько у Сигизмунда людей?» «Три сотни всадников в тяжелых доспехах!» Отозвался предводитель крыс. «Но я бы куда больше боялся северян. Войны с черным волком на одеждах могучи, свирепы и неистовы. Каждый из них в бою стоит едва ли не десятка рыцарей!» «Степные лошади быстры, и я могу взять с собой две тысячи воинов!» Тимуджин присел на корточки перед импровизированной картой. «Мой народ умеет сражаться не хуже тех, кто пришел из-за Северного моря!» «Очень вряд ли, только если среди кишектенов не затерялся клан из пары десятков высокоуровневых терминаторов, которые наращивали силы с самого альфа-тестирования Гордарики». «Почти наверняка волков мало, но именно они и составят костяк войска, с которым придется сражаться. И о стену их щитов обломают зубы и богатуры, и рыцари Вацлава. Имея численный перевес, в пять раз мы справимся, но какой ценой?» «Не стоит забывать об осторожности, хан». Я покачал головой. «За победу придется заплатить кровью, и цена будет немалой». «Северяне сильны и сражаются, пока хотя бы у одного воина есть силы держать оружие». «Это верно», — проворчал Рагнар. «Я многое слышал об этом Хирде и видел их в бою в тот день, когда предатели убили моего отца. Их не зря называют лишенными смерти, но едва ли боги дадут нам другую возможность застать их врасплох». «Если мы не остановим их, они дойдут до самого Вышеграда!» Вацлав прочертил мечом по золе еще кусок большака и обозначил город отпечатком сапога. «И защитить его будет некому!» «Злата! И не только она! Одним богам известно, сколько людей из моего воинства оставили за стенами Вышеграда жен, детей или престарелую родню. Похоже, у нас просто-напросто нет никакого выбора!» И Рагнар прав. Едва ли шанс навалиться толпой и разбить в пух и прах хотя бы часть гвардии Сивова выпадет еще раз. «Если мы поспешим, успеем добраться сюда», я ткнул посохом в извилину нарисованной дороги. «Раньше, чем Сигизмунд. Мы зайдем с востока, и они не увидят следов на снегу». «И тогда не будут ждать нападения!» воскликнул Вацлав. «Устроим засаду!» «Я слышал, никто не стреляет из лука лучше воинов-степняков!» «Небо наполнится тучей стрел, друг мой!» Тимуджин провел пятерней по остывшей зале накрывая ладонью точку, обозначавшую войско Сигизмунда. «И они падут на головы наших врагов, а потом мы ударим вместе, и никто не устоит!» «Славная затея, хан!» — кивнул Роланд. «Сам я не придумал бы лучше!» «Мы возьмем лучших лошадей и лучших воинов». Я огляделся по сторонам. «Но кому-то нужно остаться и охранять лагерь». «Только не мне!» Рагнар сжал кулаки. «Сам всеотец не посмеет лишить меня моей мести. У моих хирдманов найдется достаточно коней, чтобы пойти с вами». «Как пожелаешь, конунг», усмехнулся я. «Тогда пусть здесь останется Халвард Левша». Он столько лет провел в море, что наверняка уже забыл, с какой стороны у лошади голова. «Я не возражаю!» Голос Халварда раздался откуда-то из темноты. «Мои старые кости не слишком-то годятся трястись в седле. Пойду собирать людей!» Тимуджин поднялся на ноги. «Чтобы успеть, нам придется выйти еще до рассвета». «Тогда не будем терять времени!» отозвался Вацлав. спать треть ночи куда лучше, чем не спать вообще!» «А ты?» Я снова повернулся к Роланду. «Твои люди должны пойти с нами!» «Разве может быть иначе, ведун?» Предводитель крыс огляделся по сторонам и заговорил чуть тише. «Боишься, что я отведу тебя в ловушку?» «Если этот мир чему-то и научил меня», так же полушепотом ответил я. «Так это не верить никому!» Иногда и наемник может говорить правду, но куда чаще обманет даже конунг. «Это верно!» Роланд вздохнул и опустил голову. «Все как и там, откуда мы с тобой пришли, друг мой. Но я сдержу свое слово. Если пожелаешь, мы первыми пойдем в бой!» «Пожелаю. Я пожал плечами. Только постарайся не терять голову. Она тебе еще пригодится». «Как скажешь, ведун!» рассмеялся Роланд. «Мне нужно вернуться к своим, они и так уже заждались». «Хорошо». «Роланд!» Уже зашагавший был от костра предводитель крыс обернулся и замер. Ничего не сказал, только вопросительно посмотрел на меня. Я не видел его глаз, но постарался нащупать волей как мог. «Ты знаешь, что такое окончательная смерть?» «Хвала двуединому и всем другим богам, в которых я все равно не верю?» «Нет!» — усмехнулся Роланд. «И я...» «Если хотя бы подумаешь предать меня, узнаешь».